Глава двадцать шестая Найти кабинет магистра Ронеура оказалось непросто. В преподавательской башне я была всего лишь однажды и явно не в себе. И всё же я узнала дверь. Вспомнила, как стояла перед ней, не решаясь войти и забрать такие свои вещи. Впрочем, как и сейчас. Я вдохнула, выдохнула и тихонечко постучала. Изнутри не донеслось ни звука. В самом деле, с чего я взяла, что он будет у себя? Скорее всего, где-то у преподавателей проходит совещание. Это же не дело, что студенты пачками пропадают из академии. А может, я слишком тихо постучала, и внутри ничего не слышно? Я подняла руку, приготовилась. И тут заметила, что дверь закрыта неплотно. Значит, внутри кто-то есть. Но ну, не ушёл же магистр Рониуф, забыв её запереть. Почему тогда не отзывается? Чёрт, а если что-то случилось? Студенты же пропали. Вдруг и преподаватели начали пропадать. Я осторожно толкнула дверь и заглянула в кабинет. Магистр Рониур сидел за своим столом, заваленным каким-то бумагами, и... дремал. «Ух ты ж! Я точно не вовремя!» Будить его не входило в мои планы. Я нашарила ручку и осторожно попятилась, собираясь закрыть за собой дверь и прийти позже. Главное сейчас смотреть под ноги, чтобы ни за что не зацепиться. «Входите!» — раздался вдруг его голос. Сердце грохнулось в пятки, я испуганно вскинула голову и увидела, что глаза магистра Рониура уже открыты, совершенно ясные серые глаза без малейшего признака сна. «Что-то срочное?» — спокойно спросил он. «Так спокойно, словно обнаружить в своём кабинете студентку, прокравшуюся без спроса, пока ты спал, в порядке вещей?» «Да», — выдавила я. «Чёрт, я готовилась к этому разговору всё то время, что карабкалась по высоченной лестнице». А сейчас слова будто выветрились из головы, прихватив за одной мысли. «Тогда зайдите, наконец, полностью и закройте дверь». Он устало потер лоб, на миг прикрыв глаза. И хорошо, что прикрыл. Я смогла перевести дух и начать немного соображать. Хоть моя стройная теория теперь не казалась мне такой уж и стройной, но раз я сюда притащилась, надо было говорить. «Я по поводу Майка. Ну, студента, который вроде как сбежал». Я уверена, что никуда он не сбегал. Не мог, не собирался. И у Ирмелины завтра день рождения. Даже если бы он хотел сбежать, уж точно не сейчас. И та другая девушка, которая оставила записку, слишком похожа. Я уверена, их похитили. Я говорила путанно, и наверняка со стороны всё это звучало, как сумбурная чушь. Но магистр Ронюр слушал меня внимательно. «Садитесь». Он указал на кресло возле стола. То самое, в котором я в прошлый раз лежала. Только теперь оно не было качалкой. «Самое обычное кресло. Трансформер, что ли?» Я послушно уселась, с напряжением ожидая, что он скажет. Магистр Рониур встал, обошел стол и сел в соседнее с моим кресло, подтащил поближе небольшой журнальный столик, махнул над ним рукой, и и на пустой до этого круглой столешнице вдруг появились красивый пузатый чайник и две круглые чашки из тончайшего фарфора. Магистр неторопливо разлил ароматный напиток, подвинул одну чашку ко мне. «Выпейте чаю, Юлия». Его невозмутимость меня просто убила. «Разве время сейчас пить чай? Двое студентов пропали неизвестно куда, нельзя сидеть сложа руки». «Трое», — поправил меня магистр Рониур. «Трое?» — я уставилась на него в изумлении. Он кивнул. «Леди Миока с факультета защиты. Она исчезла неделю назад, оставив записку. Но её помощница испугалась, что её отчислят, и никому об этом не сказала». Целую неделю говорила преподавателям, что та приболела. Всё вскрылось только сегодня. Сердце сжалось. Мне было отчаянно жаль и двух пропавших девчонок, которых я не знала, и Майка, и Эрмелину. А что в записках, спросила я и машинально отпила из чашки, совершенно не чувствуя вкуса. Может, там есть какой-то намёк? Абсолютно никакого, покачал головой магистр Роньур. Более того, Записки точно писали сами пропавшие студенты, и при этом на них не оказывалось никакого магического воздействия. «Значит, их заставили», — уверенно сказала я. «Не знаю как, но заставили. Майк не мог сделать такое добровольно». Магистр Рониур едва заметно кивнул. Его взгляд снова стал отсутствующим. Но теперь я понимала, что сейчас он напряженно думает, пытаясь представить, что же могло случиться. «А можно мне почитать записки?» Без особой надежды спросила я. Ну, или хотя бы записку Майка. По лицу магистра Рониура промелькнула тень сомнения, но потом он поднялся и достал из растрёпанной кипы бумаг на письменном столе небольшой листок. Я жадно схватила его и начала читать. Ну, что я могу сказать? Учёба в академии совсем не моё. Меня вырвали из привычной жизни, а в эту я не вписываюсь. Я уж точно не хочу воевать за чужой мне мир. Я ухожу. Меня не ищите, уеду далеко. Найду себе обычную работу, не связанную с магией. Прости, Ирмелина, что сюрприз получился таким. Приношу извинения всем, кто на меня рассчитывал. Прощайте. Майк. Что-то мне не нравилось в этом тексте. Нет, конечно, мне в нём всё не нравилось. Майк не должен был исчезнуть, и эта записка полная чушь. Но что-то особенно зацепило мой взгляд. Я понимала, что прямо сейчас бесполезно пытаться разобраться, что именно... Магистр Рониур не вернулся в кресло, он сел на край стола, скрестив на груди руки. И это подействовало на мои мыслительные способности самым разрушительным образом, так что я достала из сумки тетрадь, перо и стала аккуратно переписывать текст. «Зачем?» — коротко спросил магистр. «Почитаю потом внимательнее», — ответила я, и тут же ощутила пристальный взгляд на своей макушке. Он буквально сжёг кожу, как прицельно выпущенный огненный шар. «Ну, конечно. Лучшие маги бьются над этой задачей, а какая-то девчонка вообразила, что её разгадает. Наверное, я и правда выглядела самонадеянной. И пусть». Я упрямо закусила губу и дописала до конца. «Не смей лезть в эту историю», — тихо и чётко заговорил магистр Ронюр, принимая из моих рук записку Майка. Голос был бесстрастным, но серые глаза опасно потемнели. «Даже если в ней замешаны твои друзья». Сегодня приедет королевский дознаватель. Академия будет под надёжной защитой. В ближайшее время мы выясним, что случилось. Занимайся своими делами. Всё понятно. Куда понятнее. Умные мужчины всё выяснят, а глупая девчонка не должна путаться у них под ногами. Однако Майк — мой друг. Ирмелина — моя подруга. Я не могу вот так просто выбросить всё это из головы и спокойно заниматься своими делами. Но судя по тому, что ко мне снова обращаются на «ты», «Магистр в бешенстве, а я не из тех, кто дёргает тигра за усы». «Понятно», — кивнула я. Но, разумеется, слушаться я не собиралась. «А если их похитили?» — спросила я, отпив ещё немного из чашки. «То для чего?» «Ну, то есть, для чего можно использовать людей? Или магов? У них ведь большой магический потенциал, как у всех заморышей. Возможно как-то отобрать магию?» «Невозможно», — отрезал магистр Рониур. «но можно заставить мага сделать то, чего бы при других обстоятельствах он делать не стал. Например, написать прощальную записку. Но вряд ли злоумышленникам, кто бы они ни были, требовались именно записки. Нет, тут точно что-то куда более страшное».